Визит. Мне повезло больше, чем большинству других. Я родилась здесь, и меня не обзывали, в меня не плевали на улицах. Нана уже носила меня, когда за ней пришли, хотя и не знала об этом, пока через месяц после отъезда из дома не сошла на берег и не ощутила в животе трепет, словно дрожание крылышек. Это я росла в ней. Нана приехала сюда одной из первых, еще до того, как на скале появился белый орел. Она помогала складывать его, когда я только выкатилась на свет, и совсем маленькая и надежно привязанная лежала на ее спине. Выбеленный солнцем коралловый известняк, который собирали на берегу, был тогда просто камнем, теперь он птица. Я напоминаю об этом Нане, когда ей бывает страшно, а такое случается нередко, хотя она и старается держаться. «Видишь, — говорю я, — эта птица вся из камня цвета кости, и она прекрасна. Я к тому, что хотя плоть угасает, красота не уходит. Но ведь в птице важна не только красота, — отвечает Нана. Орел еще и символ Министерства здравоохранения». Мы живем на проклятом острове, острове болезней. Порой нана выражается с излишней, на мой взгляд, прямотой и откровенностью. Я уже заметила, что взрослые склонны видеть во всем только плохое. В школе на уроках у сестры Клары речь каждый раз заходит о грехе и дьяволе, а не о любви и доброте, как у сестры Маргариты, хотя обе говорят о Боге и церкви. Сестра Маргарита — самая главная и самая добрая сестра на острове, поэтому я предпочитаю слушать ее, а не сестру Клару. У Наны боги свои, маленькие, которых она держит на подоконнике или под подушкой. Ей не по вкусу, что я хожу в школу, но на этом настаивают монахини. А кроме того, я люблю сестру Маргариту. У нее широкий рот и чистые-пречистые ногти. «У тебя очень серьезная личико, сказала она мне однажды, но не в упрек, а по-доброму. Нана постоянно твердит, что я заработаю морщины, если буду супиться, но тут уж ничего не поделаешь, не могу думать и не супиться. Я и сейчас щурюсь, но это из-за солнца. Между деревьями, что обступают наш дворик, обнаружилось местечко, где можно стоять на коленях, оставаясь в тени, и смотреть на небо. Сегодня воскресенье, день отдыха, и в школу идти не надо, а в церковь только через час. Я выискиваю бабочек. Три лета подряд мы с Наной высаживаем на пустыре за булочной семена цветов, но они так и не взошли. Нана говорит, что почва должно быть неподходящее для выращивания растений, которые любят бабочки. В городе я до сих пор ни одной еще не видела. Они наверняка где-то здесь и скрываются у меня за спиной, когда, стоит только обернуться, пропадает тень. Поэтому я стараюсь почаще замирать и не шевелиться. А михан здесь Нана. Вид у нее усталый. Кожа вокруг глаз натянулась. Когда она называет меня полным именем и закрывает лицо голубой тряпицей, это означает, что к нам пришли. Факт не очень приятный, но нос у нее как будто пропадает совсем, а звук при дыхании такой, словно у воздуха есть крючки. Болезнь проявляется у разных людей по-разному. У одних язвочками, вроде розовых чернильных брызг, на руках и ногах, У других бугорками и воспаленностями, как будто они свалились в жгучую крапиву или потревожили осиное гнездо. У Наны нос, распухшие пальцы и боль, которую она умеет хорошо скрывать. «К нам здесь сестра Клара, приведи себя в порядок и иди в дом». Я отряхиваю от пыли штаны и следую за ней. В комнате жарко, и Нана поставила под окнами чаши с водой. Сестра Клара стоит на пороге у открытой двери, но в дом не входит даже после меня. Доктор Томас объяснил всем, что стать тронутым нельзя, если дышать одним воздухом, но сестра Клара, похоже, ему не верит, потому что никогда не приближается к Нане и другим. С другой стороны, она и ко мне близко не подходит, хотя я и не тронутая. Думаю, ей просто не нравятся дети, что странно для монахини, тем более монахини-учительницы. «Здравствуйте, сестра Клара», — говорю я певучим, как нас учили голосом. А «Амихан», — отвечает сестра Клара, — «это она так здоровается, хотя получается бесстрастно и уныло». «У нее неприятности, сестра?» — грубовато спрашивает через тряпку Нана. «Что на этот раз? Бегала по школе?» «Смеялась в церкви?» «Сегодня после полудня в церкви собрание, служба будет сокращена», — «холодно», — сообщает сестра Клара, — «ваше присутствие обязательно». ты еще?» Монахиня качает головой и уходит. Ее «благослови вас, Господь» звучит едва ли не проклятием. Нана толкает дверь своей палкой, и вас тоже. «Нана!» На лбу у нее выступил пот, она вытирает тряпицей лицо, вешает ее на дверную ручку и устала валиться в кресло. — Извини, Ами, но это женщина. Нана останавливается, чтобы не сказать лишнего, потом продолжает, но уже осторожнее. Не нравится она мне. — Что наденешь на службу? — спрашиваю я, стараясь отвлечь ее от опасной темы. Нана всегда расстраивается, когда люди относятся к ней вот так же, как сейчас Клара. Обходит брезгливой стороной, не смотрит в глаза. Наверное, то же, что и в прошлый раз. Прошлый раз был давным-давно, когда монахи не только-только начали здесь работать. Помогаю Нане подняться, и она, бормоча что-то под нос, ковыляет в комнату, переодеться. Сердитая. Я даже не смею предложить ей помочь с пуговицами. Сама тоже переодеваюсь в голубое платье. Нана выбирает свое почти лучшее, вероятно, намереваясь таким образом показать, что думает о церкви. «Маловато взяли цветочных семян, — говорю я, — чтобы как-то заполнить тишину. Засеем сад?» «Не собираюсь тратить время на это бесполезное занятие». Прошлым летом сюда не прилетела ни одна бабочка, думаю, им просто не нравится на кулионе. Мы сидим молча, одна в лучшем, другая в почти лучшем платье, ждем, когда подойдет время идти».